а хрупкие и нежные, но соразмерные, изящные, словно созданные Богом по специальному заказу. Поэтому мира с ее спортивной фигурой, не крупной, но отнюдь не хрупкой, и густыми каштановыми волосами была совсем не моей. Но понравилось безумно, и я намеревался спокойно, не форсируя, но и не тормозя выяснить, как симпатичный следователь,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 Примерно так, темным, неясным и желтоглазым, выглядел князь темного двора. Однако поверить в присутствии на пыльном чердаке владыки Нави Тина не могла при всем желании. «Боишься назваться? Бойся! Что тебе нужно от меня?» «Честный ответ на один вопрос», — немедленно отозвался желтоглазый. «После этого я извинюсь за причиненные неудобства».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 Вот я и зашел. Кто сказал? Евгений Стальевич, владелец... Я знаю, перебил меня Рыжий. Но, разумеется, знает. Они ведь со Стальевичем входят в элитную компанию рекламодателей ночного клуба «Переплетение». Владельцы подвального бара и мелкого магазина сувениров дают рекламу в клубе,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 Скучаешь? Выглядела мира потрясающе. Как выяснилось, деловой костюм и обтягивающие джинсы следовало рассматривать в качестве предварительной арт-подготовки. А настоящий удар я получил сейчас. Это была ядерная бомба. В смысле платья. Открытое, дразнящее, черное, облегающее, изысканно подчеркивающее достоинство. Черт.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 Вот так рождаются фамильные легенды. Ничего сложного, как выяснилось. На твои уши лапшу вешает продавец, а ты распределяешь ее по окружающим. Ты всем девушкам рассказываешь эту историю? Ты следователь. Разве тебя не учили распознавать ложь? Всем? Сегодня я достану эти бокалы в первый раз. Мира чуть подалась вперед. Известный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 Получилось так, что когда мы остановились, я закрыл миру от старика и теперь вдруг почувствовал. Не понял, а именно почувствовал, что она не хочет показываться Стальевичу и уж тем более представляться ему. А еще я почувствовал, что он очень хочет познакомиться с моей спутницей. Странно. «Гуляйте?» «Романтика?» «В такой вечер ее даже звать не нужно».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 «Меня сносит с ног, но я тут же вскакиваю, слышу крик Миры и пытаюсь ее закрыть. Первый черный снова бьет. Он больше не визжит. Он оправился и в ярости. Он потерял глаз. Чем же он бьет? И почему Стальевич развел в стороны руки и что-то бормочет? Почему он не убегает?» «Две черные фигуры».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 с которой она зависала в переплетении и устраивала оргии. «И за такую мелочь ты хочешь 200 тысяч?» «Эта мелочь очень важна для расследования. Без нее ты ничего не узнаешь. А директор, как я понял, совсем с катушек соскочил от горя. Тебе он пообещал полмиллиона. Значит, и мне заплатят. Пауза. Отыщи деньги до вечера. Короткие гудки».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 что все вокруг его часть и стало делать выводы. Невидимка нашел ключ от камеры хранения и успокоился, но вот какое дело. Торопов должен был просто назвать имя и подтвердить свои слова каким-нибудь доказательством. Что ему держать в камере хранения? Подробное досье на Тину? Флешку с записью ее игрищ?